Глава двадцать вторая. Утро четверга началось с поездки в офис Восточной группы для подписания контракта. Я приехала за полчаса до назначенного времени, держа в руках папку с документами от банка и стараясь выглядеть спокойно, хотя внутри все дрожало от волнения. Дмитрий Игоревич Соколов встретил меня в том же кабинете, где проходили наши предыдущие переговоры, но теперь его взгляд был заметно теплее. Вероника Александровна, рад видеть вас снова, он пожал мне руку. Владимир Сергеевич очень убедительно отзывался о ваших профессиональных качествах. Когда узнал, что именно Каширина группа выступает поручителем, все сомнения отпали. Владимир Сергеевич, действительно надежный партнер, согласилась я. У нас есть история успешного сотрудничества. Тогда давайте оформим наше сотрудничество. Соколов открыл папку с договором. Все условия остались такими, как обсуждали. Срок выполнения – 6 месяцев, бюджет – 40 миллионов рублей, банковская гарантия – на 6 миллионов. В следующий час мы детально прошли по всем пунктам контракта. Я внимательно читала каждую строчку, проверяла технические требования, сроки промежуточных этапов. Все выглядело корректно и реалистично. «Есть ли у вас вопросы по техническому заданию?» – поинтересовался Соколов. «Нет, все ясно. Единственная просьба. Хотелось бы встретиться с вашими техническими специалистами на объекте завтра, чтобы обсудить детали». «Конечно. Организую встречу на послезавтра, если устроят». «Отлично. Когда я поставила подпись под договором, то почувствовала странную смесь облегчения и ответственности. Первый серьезный контракт новой компании был подписан. Теперь нужно было доказать, что я способна его выполнить». «Поздравляю с началом нашего сотрудничества», — сказал Соколов, убирая документы. «А когда планируете начать работы?» «Через неделю. Нужно окончательно сформировать команду и закупить материалы». «Понятно. А что с руководителем проекта?» «Буду руководить лично. Плюс опытный прорап и инженер-куратор». «Хорошо. Тогда увидимся на объекте». Выходя из офиса «Восточной группы», я чувствовала, что сделала важный шаг к финансовой независимости. Контракт на 40 миллионов давал не только доходы, но и репутационный капитал для привлечения новых клиентов. Но радость была неполной. Впереди ждал звонок Морозову из континентальной группы. И я понимала, что шансы получить второй контракт невелики. В машине я набрала номер Александра Викторовича. Он ответил после третьего гудка. — Вероника Александровна, как раз собирался вам звонить. — Александр Викторович. Я готова выслушать ваше решение. Встреча с Дмитрием Валентиновичем прошла вчера. Должен сказать, что он представил очень агрессивное предложение. Сердце сжалось. Я понимала, к чему ведет разговор. Насколько агрессивная? Цена на 20% ниже рыночной, сроки на полтора месяца короче заявленных, плюс дополнительные работы в подарок. Понятно. И вы приняли его предложение? Формально, да. Но есть нюансы, которые меня беспокоят. Какие именно? Дмитрий Валентинович был слишком... эмоционален. Говорил не только о проекте, но и о вас. О том, что вы пытаетесь разрушить семейный бизнес, переманиваете клиентов нечестными методами. И что вы думаете об этом? Думаю, что профессиональные переговоры не место для семейных разборок. Это насторожило. «Александр Викторович, а можно узнать, какие гарантии он предложил при таких агрессивных условиях?» «Вот здесь и проблема. Никаких дополнительных гарантий». Сказал, что репутация «Стройинвест» — достаточная гарантия. «А банковские гарантии?» «Отказался. Сказал, что это лишние формальности между надежными партнерами». Я задумалась. Предложение Димы действительно выглядело слишком хорошо, чтобы быть правдой. Агрессивная цена без соответствующих гарантий могла означать только одно. Он планировал экономить на качестве или сорвать сроки. Александр Викторович, а решение окончательное? Пока нет. Мне нужно обсудить это с советом директоров. Слишком много рисков при таких условиях. Понятно. А мое предложение еще актуально? Да, и после вчерашней встречи оно выглядит более профессиональным. Когда будет принято окончательное решение? В понедельник. Совет соберется в выходные. Хорошо. Буду ждать. Вероника Александровна, могу сказать неофициально. Ваши шансы выросли после вчерашней встречи. Спасибо за откровенность. Завершив разговор, я почувствовала смешанные чувства. С одной стороны, еще оставались шансы получить контракт с «Континентальной». С другой, Дима показал, что готов работать себе в убыток, лишь бы помешать мне. Следующий звонок был Анне Петровне. Анна Петровна, хорошие новости. Контракт с восточной группой подписан, можно начинать работу. Отлично. А что с континентальной? Решение в понедельник. Есть шансы, но небольшие. Понятно. А что с командой на первый проект? Встречаемся завтра утром, обсуждаем детали. Нужно быстро формировать рабочие группы. Хорошо. А финансирование? Банковская гарантия активирована, кредитная линия открыта, можно начинать закупки. После разговора с Анной Петровной я поехала в офис Северной столицы. Нужно было планировать первые шаги по реализации контракта и готовиться к возможному второму проекту. В офисе меня ждал сюрприз. Звонок от Дианы. «Вероника Александровна, у меня важная информация. Можем встретиться?» «О чем речь?» «О планах Дмитрия и Романа». «Где встретимся?» «В нашем обычном кафе через час?» «Буду там». В кафе Диана выглядела взволнованно. Сев напротив меня, она сразу перешла к делу. Дмитрий в ярости из-за того, что вы получили контракт с восточной группой. Считает, что Владимир Сергеевич действовал против него специально. А Роман? Роман тоже недоволен. Он рассчитывал, что Дмитрий быстро восстановит контроль над ситуацией, а получается наоборот. И что они планируют? Дмитрий хочет подать в суд на Каширина групп за недобросовестную конкуренцию, а Роман предлагает более радикальные меры. Какие именно? Создать проблемы с получением разрешений на ваш проект. У Романа есть связи в администрации. Это было серьезно. Административные барьеры могли серьезно затянуть сроки выполнения контракта. «Диана, а они не подозревают, что вы передаете мне информацию?» «Пока нет. Но становится все сложнее. Дмитрий начинает ограничивать мой доступ к конфиденциальной информации». «Понятно. А что еще вы знаете?» Роман планирует встретиться с руководством континентальной группы. Хочет предложить им альтернативу. Совместный проект между «Стройинвест» и его компанией. Когда? В понедельник, до заседания Совета директоров. Значит, он тоже претендует на этот контракт? Не совсем. Он хочет стать главным подрядчиком, а «Стройинвест» — субподрядчиком. Фактически взять проект под свой контроль. Картина становилась яснее. Роман использовал финансовые проблемы Димы, чтобы подчинить его компанию себе, а я мешала этим планам, отвлекая клиентов. «Диана, наступает время перемен, и вам придется определиться с игроком на этом поле», заговорила я, следя за реакцией Дианы. «Я понимаю, но Роман, он может обвинить меня в шпионаже, в предательстве, и я откровенно боюсь. А что, если я гарантирую вам защиту от возможных правовых последствий?» Она внимательно посмотрела на меня. «В обмен на что?» «На готовность дать показания, если потребуется». «Это серьезное решение». «Серьезная ситуация требует серьезных решений». Диана долго молчала, обдумывая предложение. «Хорошо, я согласна. И что мне делать дальше?» «Пока продолжайте работать, как обычно. Собирайте информацию, но не привлекайте внимания». «Понятно». После встречи с Дианой я вернулась в офис, С ощущением, что игра переходит в новую фазу, роман начинал действовать открыто, а Дима становился все более отчаянным. Это делало их предсказуемыми, но и более опасными. Вечером, дома, ужиная с Матвеем, я рассказала ему о подписанном контракте. Мама сегодня подписала важный договор. Теперь у нас есть собственная компания. Это хорошо? спросил он, старательно ковыряя картошку. Очень хорошо. «Это значит, что мама может работать честно и не зависеть от других людей». «Понятно», — Матвей кивнул. «Мам, а можно я расскажу в школе, что у нас своя компания?» «Конечно, можно. Но только если спросят. Хвастаться не нужно». «Я не буду хвастаться. Просто скажу, что мама настоящий директор». Укладывая сына спать, я думала о том, как быстро меняется наша жизнь. Еще полгода назад я была женой успешного бизнесмена не задумываясь о том, что может потребоваться самой зарабатывать на жизнь. Теперь у меня была собственная компания, контракт на 40 миллионов и планы на будущее. Но впереди ждали новые испытания. Роман не собирался сдаваться, а Дима становился все более непредсказуемым. «Понедельник покажет, смогу ли я получить второй крупный контракт или придется довольствоваться тем, что есть». Поздним вечером я просматривала документы по проекту Восточной группы, планируя первые шаги. Нужно было собрать команду, закупить материалы, получить все необходимые разрешения и сделать это быстро, пока противники не успели создать административные препятствия. В половине 12 пришло сообщение от Владимира Сергеевича. «Поздравляю с контрактом. Уверен, что все пройдет отлично. Если понадобится помощь, обращайтесь». Я написала в ответ «Спасибо за поддержку. Без вас ничего бы не получилось». А потом добавила «Владимир Сергеевич, завтра обращусь с еще одной просьбой. Возможно, понадобится ваша помощь в решении административных вопросов. Всегда к вашим услугам», — ответил он. Засыпая, я думала о том, что постепенно учусь строить не только бизнес, но и сеть надежных союзников. Это было не менее важно, чем профессиональные навыки или финансовые ресурсы.